«Бездна! Вход!» Перед глазами закружились яркие пиксели и собрались в картинку. Развалины класса А. В новой локации средневековые замки и очаровательные городки сменились развалинами мегаполисов и территориями разрушенных заводов. Кругом царил постядерный кошмар. Монстры стали толще и злее, игроки опаснее. В сером мире после апокалипсиса ты уже не знал, кто друг, а кто враг. Мне после того случая, когда меня обвинили в распаде самой крутой и успешной группы, не очень догорело вновь вступать в какую-либо команду. Не хотелось еще раз испытать унижения пополам с оскорблениями. Слишком горькие были воспоминания о том, как те, с кем я сражалась плечом к плечу, предали меня, обвинив в том, что я из трусости и страха вышла из игры, завалив миссию. Костоправ меня не поддержал. Пип не знала, кому верить, и не заступилась за меня. Крыса и в реале всех ненавидела и радостно обвинила меня во всех грехах, найдя крайнюю. Череп сам был одиночкой и вступил в группу только ради очков и денег, но ни того ни другого он не получил. Он, конечно, попытался заступиться за меня, но кто его слушал, раз уж большинство решило иначе? В общем, вспоминать тошно. У одиночного игрока больше преимуществ. Все уровни твои, деньги делить с группой не надо. уникальными доспехами и вещами распоряжаешься ты. Хочешь – носи, хочешь – продай кузнецу, да и другие игроки охотно купят. И вообще, все, что не выпадет из монстров или тайников – твое. К тому же у того, кто играет в одиночку, преимущество по очкам. И тем не менее, я попыталась найти себе онлайнового супруга. И вот теперь стояла с винтовкой наперевес и наблюдала, как мой суженый драпает от меня. Даже в глубине. Мы были женаты не больше суток. Потом он резко переменился ко мне, начал юлить и в конце концов предложил развестись. Не желая лишних обсуждений на форуме и жалоб, что я вешаюсь на шею парню, который меня и знать не хочет, я тотчас дала трусу полную свободу. А теперь любовалась тем, как он бодро сваливает в радиоактивный закат. Шанс пройти парный квест улетучился, словно дым. Я уныло поправила косу, что висела у меня за спиной. Она сильно изменилась с тех пор, как я ее нашла. Ржавчину я удалила у кузнеца. Сменила древко на полированную бузину и при помощи доступной в игре магии пробила там несколько дыр. В одной уже красовался огромный совершенный сапфир, дающий прибавку к мане. Только мне эти усовершенствования не помогли. Уже к вечеру мы с Пип стояли на том же месте возле моста через радиоактивную реку и наблюдали за свадебной процессией. Мой бывший, недолго думая, уже заключил новый брачный союз. Меня поразила скорость, с которой он это проделал. Я попыталась дать объявление на форуме, чтобы не показаться всем унылой брошенкой, но и там все женихи словно испарились. И вообще, игру объяло какое-то повальное свадебное наваждение. Сообщения о заключенных союзах так и сыпались из рога изобилия в сообщениях форума. Только первая пятерка игроков, в которой я болталась, как известная субстанция в проруби, еще не была подвержена этой повальной брачной лихорадке. Казалось, игроки чего-то боятся и стараются окольцеваться как можно быстрее, избежав, если не смерти, то как минимум серьезных проблем. Да что происходит со свободными парнями на этом острове? Может быть, я чего-то не знаю? На носу крутое задание или новые условия игры? Но о том, чтобы предложить кому-то из пяти самых сильных игроков руку-печенку и совместный квест, не было и речи. Я не решалась на подобную наглость, боясь резкого отказа. Все-таки не первый игрок сервера, и была им всего пару раз. И как только парни решаются на такое? Я развернулась и поплелась прочь. Дорогу мне преградил длиннющий свадебный кортеж. На мосту и противоположной стороне дороги собрались толпы зевак. Перебраться на ту сторону не было никакой возможности. Тут же в личке всплыло сообщение от бывшего. «Как это понимать? Мы уже давно развелись». а ты мне мешаешь обрести новую любовь и пройти парный квест. Я ожидал тебе отступного. Сто золотых солнц. Разве тебе мало? Ты сама от них отказалась. Что же теперь? Просишь большего? Давно? Пару часов назад. Он что, реально вообразил, что я здесь ради него? Слезки буду лить по его горсти медиков?» Скрипнула зубами, но все-таки ответила. «Успокойся, приятель». «Ну что за трус?» – подумала я про себя. «Я здесь не по твою душу». Просто шла на ту сторону реки к кузнецу продать антирадиационный доспех. Твой кортеж преградил мне дорогу. Курсор сообщил, что набирают текст, но, подумав, немного исчез. Видно, бывший передумал общаться. Было неловко от того, что я застряла здесь и наблюдаю весь этот фарс. Только дискомфорт этот относился совсем к другому. Уютный костюм индивидуальной сборки сообщал, что в виртуальности я провела очень много часов, и не мешало бы посетить кабинет задумчивости. Я и вправду почувствовала нарастающее желание. Сняв шлем, я так и оставила его подключенным к серверу, отчего мой персонаж в игре замер как истукан и бодренько потрусила в дальний конец коридора. Кажется, второй обед, купленный на деньги с украденной карточки первого ученика, был лишним, тем более первый мне купил Мемфис. Когда вернулась, из динамиков шлема тренькали звуки приходящих сообщений. «Кто это так много мне пишет в личку?» Я прочитала пару строчек форума. Больно там бодренько сообщения выпрыгивали. И у меня волосы встали дыбом. К моему ужасу, меня узнали в толпе и сложили два и два так, что у них получилось десять. В личных сообщениях уже собралось писем сто с угрозами, оскорблениями и руганью. «Смотрите, белая смерть здесь!» Пришла оплакать потерянного женишка. «Она хочет отобрать его обратно!» Нет, она хочет навредить невесте, для того и пришла. Это самые мирные и адекватные предположения, которые высказывали зрители. Совсем откровенную дичь я читать не стала. Кошмар. Что же делать? Уйти нельзя, все скажут, что я сбежала лить слезы и утирать сопли. Но оставаться здесь, под этим градом оскорблений, невозможно. Того и гляди, сожрут с потрохами. Почесав с затылки, я выложила из мешка недавнюю добычу. Какая разница, кому продавать, кузнецу или зевакам? включила режим торговли у персонажа и набрала на форуме предложение купли-продажи. Вокруг меня тут же собралась толпа. Видно, все столпившиеся на мосту азартно читали форум и следили за развитием ситуации. Поэтому мне ничего не оставалось делать, кроме как притвориться торговкой. «Подходите, подходите! Уникальный доспех вора! Совершенный меч мага! Сегодня за полцены!» При этой фразе я скрипнула зубами, но смирилась с финансовыми потерями, хотя кузнец дал бы больше. «Совершенный нагрудник ассасина. Кольца и браслеты вампира. Дырявые почтаники варвара. Плюс десять к силе. Налетай!» «Требуется опустошить инвентарь перед квестом!» Толпа загомонила и навалилась. Межголов я увидела, как свадебная процессия тронулась дальше. Когда я продала все, что можно, кроме собственной амуниции и зелий, хвост кортежа скрылся вдали. Кстати, как-то подозрительно быстро. Будто в округе появилась крупная и опасная рыба. и рыбёшки поменьше улепетывали со всех плавников. Мост с дорогой опустили. Только редкие прохожие и торговцы сновали туда-сюда. Кажется, пронесло. Я выдохнула с облегчением. Но к кузнецу идти уже было незачем. Развернувшись, я поплелась прочь. Стоило войти на мост, меня окликнули. Я выглянула за парапет и обомлела. Сердце пропустило удар. Варвар сидел на ограждении, в небрежной позе закинув ногу на ногу. Огромный меч покоился на плече. Череп легко взмахнул им и уперся острием в землю, положив локоть на эфес. Первый игрок сервера. Мне только пару раз удалось обогнать его в рейтинге. Слишком уж он был совершенен. Правда, в магии я лидировала, но глупо сравнивать двух разных персонажей. Маг и воин и рядом не стояли. Варвар явно ждал, когда я подойду. Сомнений не было, он окликнул именно меня. Я нерешительно приблизилась. «Как тебе свадьба?» – осведомился варвар, сверкнув глазами в сторону, где скрылась брачная процессия. «Что за праздный вопрос?» Я заподозрила, что первому игроку нужна информация. «Так себе, видала и лучше. Да и игроки не из первой десятки. Хочешь получить свадьбу еще лучше и пройти парный квест вместе?» После этих слов я потеряла дар речи, но варвар, кажется, этого не заметил. «В качестве партнера на всю игру надо выбирать лучшего». Мы с тобой первые на сервере. Никто, кроме нас, не держался так долго на вершине. Лишь бы не свалиться оттуда, потому что я, кажется, сейчас хлопнусь в обморок от счастья и испорчу прекрасный момент, — подумала я про себя. Я затаила дыхание и услышала то, что мечтает слышать каждая, но не я. Варвар властно, ладонью вверх, протянул руку, не сомневаясь, что я соглашусь. «Выходи за меня замуж!» «Святое солнцера как соблазнительно!» Кажется, я нашла себе партнера для прохождения супружеского квеста. Еще бы и в реале все сложилось так же удачно, и я нашла себе временного партнера по трансмутациям до того времени, как я улизну с острова. Но, возможно, я могу соблазнить его на квест в реале. Я спрятала руку за спину и скрестила пальцы, чтобы не спугнуть удачу. Кто знает, возможно, он тот, кто мне нужен, и передо мной стоит ожившая мечта, способная исполнить все мои желания. С замиранием сердца я поспешно протянула руку. «Не дай солнца ра, варвар передумает». «Я согласна». Наши ладони соединились. «Сделка? Сделка», — от всей души ответила я. «Романтика здесь и не пахла, но подобное деловое предложение по мне. Только бизнес и никаких эмоций. Мое сердце в безопасности, никто его не украдет, а виртуальность защитит свободу». В игре не так страшно было ее терять и связывать себя узами с кем-либо. «Идем к жрецу?» – спросила я варвара, нетерпеливо переминаясь на месте. «К жрецу? Не так быстро». Вот она, ложка дегтя в бочке меда. А вдруг череп передумает, найдя партнера для квеста получше, а я так и останусь с носом. Впервые мне захотелось надуть губки, как заправской девицы с острова Рос. У первого игрока сервера не может быть обычной свадьбы. «Да зачем все эти сложности? Распишемся в книге у жреца, и все». «Свадьба не просто сделка, это ритуал. К тому же мне требуется время на подготовку. Необходимо выбрать благоприятный для заключения союза день». Я не нашла, что на это ответить. Действительно, у первого игрока и свадьба должна быть по первому разряду. Мне не хотелось все испортить. Поэтому я просто смирилась со своей участью и смущенно кивнула, немного волнуясь. «Что меня ждет впереди?» «Не своди взгляда с горизонта, невестушка!» Варвар явно шутил. Я криво улыбнулась на эту немудрящую шутку. «Приключения ждут!» После этих слов череп попрощался взмахом меча и вышел из игры. Да уж, только после того, как варвар исчез, я смогла более-менее связно мыслить. Почему-то в его присутствии мысли разбегались как блохи. И также прыгали с места на место, мешая хоть сколько-нибудь разумно думать. Одна мысль вертелась в мозгу. Приключения ждут. Когда это я от них отказывалась? От предвкушения квеста ладони стали влажными. К тому же замужество сулило выгоду еще в одном дельце, которое не давало мне покоя. Расследование зашло в тупик. В реалии я не нашла никакой информации о секретном уровне. Все ответы были в бездне. Туда я и собиралась нырнуть. То, что мне удалось разузнать, не расходилось с тем, что мне рассказал Мемфис. и все, кого я об этом спрашивала. Слухи ходили одни и те же, но с несколькими вариациями. В бездне, в самой глубине виртуальности, есть секретный уровень, суливший гору плюшек. Судя по всему, это было опасно. Те, кто нашел этот уровень, больше не вернулись. Только меня подобным не запугать. К тому же выпадение из реальности грозило только одиночкам. Я не слышала о том, чтобы когда-либо пропадали команды или заболевали группой. А значит, на секретный уровень может попасть только один человек. Вот почему все кучкуются парочками и вступают в команды. Все напуганы и боятся, но не способны отказаться от глубины. Я их понимала. Эпидемия сумасшествия растет и ширится, список утопленников пополняется. Значит, создатели игры в курсе проблемы на их серверах. Раз они стимулируют игроков играть в парах, то знают о проблеме больше, чем все. «Вот бы их прижать к стенке и поджарить пятки, тогда бы они все рассказали?» «Но это незаконно, да и мать не одобрила бы». Я представила заголовки газет. Видеокамеры засняли принцессу королевства, щекочущую острыми лезвиями пятки создателям знаменитой игры. «Даже те, кто еще не знал о бездне и опасности в ней утонуть, обязательно ломанутся в игру. Тогда точно прикроют лавочку. Никто больше не будет нырять в глубину». Исчезнут дайверы, диггеры, сталкеры, лучшие игроки и лузеры, профи и честные чайники. Я должна разобраться в этой проблеме и спасти то, что мне дорого. Мой виртуальный кусочек свободы в золотой клетке королевства. Рассуждая, я шла по главной улице Неогорода, кивая встречным прохожим. На душе было тепло от предложения варвара, а любопытство и предвкушение приключений щекотало нервишки. Время от времени кто-то из знакомых звал меня вступить в их команду, но я вежливо отказывалась. Они и не знают, что скоро все это может закончиться. Сколько из них будут скучать по игре так же сильно, как я? Думаю, многие. У меня на примете был один игрок, который мог знать все слухи, даже те, которые неизвестны создателям бездны. Есть такие люди, которым, чтобы жить в этом мире, во все надо сунуть нос. Они не могут иначе, если чего-нибудь не знают. Для них это равноценно концу света. все всезнайки, от которых тошно становится. Я вышла из развалин неогорода и отправилась на поиски старосты общежития. В конце концов, именно одна из членов ее группы сошла с ума прямо в общежитии, взбудоражив этим всю академию. Вот когда я пожалела, что обосновалась под крышей, а не в общей спальне для девочек. Я списалась с крысой в чате бездны и пригласила ее встретиться. Разговор проходил в общей ветке. Староста не могла отказаться от встречи, не потеряв лица. По дороге я встряла и немного опоздала на встречу. Меня задержало странное чудовище, общительное и приставучее. Монстр не давал прохода. Какого черта? Почему оно меня назойливо преследует? Тянет свои лапы, мычит и рычит, но не набрасывается и смотрит так, словно просит или молит о чем-то. Это ловушка? Хитрый поворот сюжета? Я доверюсь монстру, буду предана и убита. Такой поворот сюжета меня не устраивает. Предлагаю свой вариант. Чудовище даже не сопротивлялось. Пара взмахов косой, и я осталась обескураженно смотреть на рассыпающиеся у ног пиксели. Непонятное происшествие. На месте встречи меня ждали. То есть староста общежития решила, что я иду к ней на разборки, расплатиться за то, что она обвинила меня в развале команды. Здесь были все игроки, способные держать в руках оружие. Крыса подтянула всех девиц из женского общежития и, судя по наскоро сделанным персонажам без лиц, приплюсовала даже родственников всех возрастов. Некоторые защитнички старчески дрожали и сагбенно сгибали спины. Другие сосали палец и задумчиво ковырялись в носу. Похоже, здесь был весь клан крысы. Мне не поверили, что я пришла за информацией, просто поговорить. Пока я разбиралась с непрошенными защитниками, крыса профессионально улизнула. Разборки закончились быстро. Зря я, что ли, столько недель прокачивала уровень и навыки. Я объяснила всем, что когда двое разговаривают, третий не встревай, а также четвертый, пятый, шестой. Да и наваливаться всей кучей тоже не стоит, а то все вместе и огребете огненного гнева с небес. Больно будет, короче. Но в бездне невозможно умереть, кажется. Старосту общежития я поймала в долине проклятий. Заклинания «Огненная цепь» и змеиная веревка» окончательно опустошили мой резерв маны. Необщительная крыса больно активно отстреливалась из лука ледяными стрелами. Она, как и я, развивала одновременно два направления – силу и магию. Но последнее заклинание настигло несговорчивую старосту. И жгущие плети в форме змеи примотали нашу правильную девочку к каменному столбу. «И что ты мне сделаешь?» Убьёшь меня? В виртуальности нельзя умереть. Согласна, и те, кто утонули в глубине, тоже живы. По-своему. Я достала ножичек новичка, единственное оружие, что мне сейчас было по силам, и демонстративно повертела его, рассматривая. Крыса не поняла намёка, и я пустила оружие в ход. Ик, минус один пункт жизни. Ик, минус один пункт жизни. Ик, минус... Ты издеваешься? ик от староста отлетело еще одно очко жизни это что месть такая хочешь мне отомстить за тот случай ик у меня тысячи очков жизни я пойду пока белье в стирку закину или роман почитаю нет конечно ты тут можешь долго висеть я тоже пойду пока уроки сделаю но знаешь мало ли кто здесь бродит вот тут до нее дошло что я имею в виду и староста задергалась в путах Говорят, призрака часто видели именно вот на таких вот пустошах и прочих заброшенных местах. Почему-то это упоминание испугало старосту больше всего, и я поняла, если давить, то именно сейчас. Говори, иначе плакал твой квест, а может и счастливая жизнь, хотя, возможно, овощи по-своему счастливы. Если я тебя здесь так и оставлю, ты можешь повстречать призрака, и эта встреча тебе не понравится. Вряд ли кто женится на девице, пускающей слюни, и своей жизнедеятельностью больше схожей с морковкой. «Я... я уже помолвлена!» — Невпопад ответила староста. Она явно была испугана и в шоке. «О, ну тогда помолвка точно будет расстроена?» «Ты за это заплатишь!» Староста извивалась в путах, но ничего не могла сделать. Выйдя, она сейчас из игры завалит квест. Это отбросит ее на месяцы назад. «Ага. И еще сейчас тебе на сдачу дам!» Если уж у нас с тобой торгово-денежные отношения, покупаю информацию в обмен на твою свободу. Квест сохранишь, ни очки, ни опыт не потеряешь. Я позволю тебе закончить игру. Что ты знаешь про секретный уровень и о том, как на него попасть? Надо поймать призрака. Это мне известно. Поподробней. Меня не интересуют слухи с форума. Я хочу услышать факты. Откуда ты знаешь про призрака и секретный уровень? Мне известно все. Колись. Если все знаешь, что тебе от меня нужно. Ой, погода-то какая. Может, мне пойти погулять и забыть тебя здесь? Кислород вызывает у меня амнезию. Напомни мне, не в этой ли долине часто видели призрака, и игроки тонули в бездне? Ладно, ладно. Мой отец – один из разработчиков игры. Я этого не знала, но крыса тоже была не в курсе, что я только делаю вид, что умнее всех. Мне это известно. Рассказывай дальше. Все равно я уже знаю, что они сделали. Ну? Секретный реальный уровень, который настолько имитирует мир, что ты не понимаешь, в виртуальности ты или нет. Это были секретные разработки сразу по нескольким направлениям. Там еще был защитный вирус и... И... И... И... и... Я покрутила в воздухе рукой, подбадривая старосту. И все вышло из-под контроля? Да. Ну все как всегда. Кто-то налажал, а разгребают другие. Мой отец был первым, он ушёл и не вернулся. Я вздохнула и начала развязывать верёвки, которыми крыса была привязана к каменному столбу. Всё равно она от меня больше не сбежит. Мью записал её признание, а для надёжности отправил на парочку адресов, о чём я незамедлительно сообщила старости женского общежития. Я прислонилась к столбу, а крыса злобно потирала сожжённые участки кожи. Итак, секретный уровень и как на него попасть? Вот что мне птички на хвосте принесли. Надо поймать призрака. Как вообще можно поймать призрака, да еще в виртуальности? Я демонстративно повертела Мью в руках и пару раз подбросила, как мячик, показывая готовность отправить запись еще на пару-тройку адресов. Конечно же, я блефовала, но крыса мне поверила. Призрак появляется внезапно, это девушка. Староста тут же начала выдавать информацию и сотрудничать. Из нее полился такой поток информации. что заткнуть ее в ближайшее время было невозможно. Крыса злилась, но говорила. «Манифестация, то есть явление, сопровождается сбоем в программе. Игра думает, что это вирус, и запускает защиту. Включаются и идут в атаку макрофаги. Ты должен поймать призрака быстрее, чем они». «Макрофаги?» «Да, их назвали по подобию защитных клеток организма, отвечающих за иммунитет». Это отдельные программы, компоненты защиты, встроенные в бездну. Они едины с ней. Если они доберутся до призрака раньше тебя, он просто исчезнет. Но если его поймаешь ты, откроется проход на другой уровень. Призрак – это дверь. Ее специально сделали труднодоступной, чтобы игроки случайно на нее не наткнулись. Никто не знал, что это выйдет из-под контроля. И, конечно же, не предполагали, что оно может убивать играющих. если так можно назвать то, что происходит с игроками, зашедшими в дверь. Я в задумчивости чесала затылок. Кажется, я ее видела. И этих белых тоже. Я вспомнила встречу в разрушенном храме, от которой у меня до сих пор при воспоминании шевелились волосы на затылке. «Все? Довольно?» Старосту прорвала. «Ты получила то, чего желала?» Но я ее уже не слушала, у меня была тонна информации для размышлений. Однако крысу волновали только ее личные переживания и, оскорбленное моим существованием, чувство собственного достоинства. «Как только ты появилась в дверях, я уже знала, от тебя можно ждать одни проблемы!» Не реагируя на вопли за спиной, я пошла прочь. «И что? Ты туда теперь полезешь? Эй, ты! Ты слушаешь меня? Что, найдешь эту дверь и войдешь в нее?» Я так и не ответила старости. «А почему бы и нет?» почему бы не найти и не войти? Что мне терять? Если стану овощем, то точно не выдадут замуж. Ну да, конечно же ты отправляешься на поиски призрака. Ты, ты просто больная!» – послышалась вслед. Может быть и да, но я никогда не могла удержаться и не потешить свое любопытство. Как известно, оно сгубило не одну кошку.